Глава 15. Зайчик несся стрелой. Я начал притормаживать, но не успел вовремя. Выскочили на берег. Там зайчик уперся всеми четырьмя и пропахал копытами глубокие борозды. Я спрыгнул на землю. Зайчик тяжело вздохнул. Я снял мешок с оружием и доспехами. «Возвращайся», — сказал я. «К сожалению, не могу пока что даже через мост. Кто знает, как он среагирует. Но мы еще потопчем его твоими алмазными копытами». Я обнял его, поцеловал в губы. Зайчик печально взмахнул ресницами. «Да чего же у коней и коров глаза кроткие и печальные?» Повернулся и понесся ровными прыжками в темную чащу. Хрустнули ветки, все стихло. Доспехи в мешке тихонько звякнули. Я устроил их на спине поудобнее, с опаской ступил на мост. Если поднимется тревога, то успею вернуться и снова спрятать оружие и доспехи. А если кто и прибежит проверять, из-за чего мост поднял тревогу, то вовсе не обязательно тут же пойдут пересчитывать народ в людской. Доски тихонько поскрипывают. Вода под мостом не просто черная. У меня вдруг закружилась голова. Я ощутил, что иду по тонкому мостику по бесконечному космосу. Внизу мириады звезд. До них мириады миль. И по бокам звездное небо, и сверху. И вообще, я пылинка в этой бесконечности. «Да...» — продавил я через стянутую судорогой страха горло. «Зато какая пылинка!» Человек, мать, мать, мать, это птица без перьев, а не какой-нибудь диплодок динозаврий. Крадучись, пробежал к руинам, скользнул во мрак часовни. Луна серебрит только вверх стен, а здесь сплошная темень, хотя и не для моих глаз. Я сбегал за колом, камень благоразумно оставил здесь же в уголке, подбил острый край под плиту, навалился. Кол начал гнуться, очень земля не хочет отпускать плиту. Наконец чмокнула. Пахнуло сыростью. Я торопливо сунул в приготовленную яму мешок с оружием и доспехами. Плита опустилась беззвучно. Напрягая зрение, тщательно убрал все следы моей деятельности. Кол унес и спрятал среди хлама вне стен часовни. Еще раз осмотрелся. Без собаки и щейки не отыскать. Да и то надо знать, что искать. Осторожно потащился обратно к воротам замка. Мелькнула мысль, что слишком уж беспечно леди Эленор живет. Конечно, единственный мостик зачарованно, в воде обитает страшный зверь, что пожирает моментально все, что попадает в озеро после захода солнца, а вдруг и днем пожирает, если на то пошло все, что крупнее гуся. Однако же, если кто-то сумеет преодолеть эти минные поля. Как? спросил я себя. Парашютисты? В людской все спят без задних ног. Куда столько влазит? Ведь не рвут жил на тяжкой работе. Еще как не рвут? Едва я лег и поворочился, устраиваясь, как далеко-далеко в селе прокричал петух. Тут же заорал второй, крик подхватили еще и еще, и Полит заворочился, всхрапнул, сел и посмотрел дикими глазами. «Ох, снова утро, и снова работа!» «Если хочется работать, — сказал я сонным голосом, — ляг, поспи, и все пройдет». «О, Дик уже проснулся!» — спросил он. Я знаю народную мудрость. Лучше пиво от пуза, чем гор от работы. Кто тяжело работает, утешил я его, тот зато тяжело отдыхает. Как спалось? Да вот все снилось, что от Альберта наконец-то черти взяли. А тебе? Бабы, ответил я смущенно. Не знаешь, к чему? Пока мы ржали, начали просыпаться остальные. Я лежал, пока не поднялись Раймон и Лавр, Только потом встал, долго зевал, чесался и тер кулаками глаза, всем видом показывая, что с превеликим удовольствием продлил бы свой крепкий и здоровый сон. Главное, ничем не прерываемый, даже кошмарами. Франли хороша своей страстью вызнавать все сплетни. В другой жизни стала бы журналистом. А здесь часами может перемывать кости как другим слугам, так и самой леди Эленор. Тут же переходит к рассказам о дивных случаях в замке могущественной хозяйки. «Сегодня во время завтрака от нее узнал, что существует еще народ, именуемый Заоблачным. Якобы всегда живут там, за облаками, никогда не опускаясь к нам, грешным. На них оказывается проклятие. Сразу умирают, едва коснутся земли. Я прикинул, что это могли быть обитатели орбитальных станций, оранжерей и прочих летающих городов, что как-то уцелели». На Землю опуститься не могут, потому что отвыкли от гравитации. А во-вторых, здесь микробы, а там стерильность». «А откуда известно, — спросил я тупо, — что они есть?» «Старые люди, — говорят», — объяснила она важно. «Я представил себе, как там наверху пытались выжить с теми скудными регенерационными установками. Без них не комплектуют станции. С каким ужасом смотрели на развершившийся внизу ад». Конечно, часть станций погибла, но кто-то выжил, сумел поддержать угасающую жизнь приборов, а потом горстка людей только выживала, с каждым поколением теряя связь с высокотехнологичным веком. Пока он не отодвинулся в область легенд и преданий, достижения науки стали из-за необъяснимости просто магией. Возможно, со временем собрали и как-то приспособили обломки тех орбитальных станций, где экипажи не сумели выжить. Возможно даже, что перехватывают кометы и метеориты, что улавливаются гравитационным полем Земли, утилизируют их. Это немного, но если учесть, что проходят века, энергии от Солнца получают больше, чем могут истратить, то за это время могли с толком использовать каждый миллиграмм. Кстати, все орбитальные станции не рассчитаны на искусственную гравитацию. Там все в невесомости. Но когда срок работы невелик, то это лишь как забавное приключение и незабываемое ощущение. Но если жить в невесомости, то уже третье поколение не сможет ступить на поверхность земли, будет раздавлено, как кит, выброшенный волнами на берег. А Франли все щебетала, довольная, что слушаю с разинутым ртом и выпученными от великого удивления глазами. Да и другие смотрят с удовольствием. Малышка умеет рассказывать с жаром. «Раньше здесь и по ночам можно было ходить». — объяснила она, понизив голос. — Хотя, конечно, старые вещи начал привозить из странствия еще самый первый из лордов. — Не первый, — поправил Маклей. — Это был граф Барнас. С него началось собирательство. — Все равно, — возразила Франли, это было очень давно. А от него графа Барнаса и его сын, граф Календус, удачливый воитель, унаследовал эту страсть. Это он прославился дальними путешествиями, откуда привозил массу редкостей — Он сам организовал отряды раскопщиков, умело ими руководил, так что насобирал такие сокровища, что короли удавились бы от зависти. Она рассказывала с гордостью за причуды своих хозяев. Маклей, как самый эрудированный, снова поправил, что если бы сын и внук Календуса еще при жизни графа не переняли жгучий интерес к древним вещам, то на этом пополнение семейной сокровищницы утихло бы. Но когда и эти натащили отовсюду разных диковинок то уже дальше всем остальным потомкам ничего не оставалось, как продолжать начатое славными предками. Я охал, дивился, раскрывал рот пошире. И уже не только Франли и Маклей, уже и другие, видя такую искреннюю заинтересованность, начали добавлять разные интересные детали. Важно, что ныне покойный муж Леди Эленор тоже привез пару ценных вещей и десяток непонятных. Их принято считать магическими, так как из древних городов. Хотя злые языки поговаривали, что это могли быть черепки от разбитой посуды или щепки от разрушенной мебели. Леди Эленор почти ничего не добавила, зато она, как никто, приложила усилия к разгадыванию древностей. То ли ум, то ли интуиция, то ли просто удача, но ей удалось, похоже, очень много. Во всяком случае, теперь замок защищен ее магией настолько, что отпала нужда в многочисленной солдатне. Благодаря ее магии в озере поселился водяной зверь. На мосту силой ее чар гибнет всякий, посмевший ступить без ее ведомого разрешения. А ночью вообще по острову бродят жуткие чудовища. Однако не трогают местных крестьян, не разрушают дома и не едят домашний скот. Правда, в самом замке, кроме защитников, появились и другие существа, нежелательные. Всякие призраки, а также лиловый туман, красный призрак, шептуны и серые кости. Но они опасны только ночью. Исчезают с первым криком петуха, так что к ним уже привыкли. В остальном же жизнь в замке легкая, привольная и безбедная. «Так что не теряй голову, Дик», — сказал Маклей подбадривающе. «А вдруг жизнь по ней еще погладит?» Ипполит пригладил лысину и произнес значительно. «Жизнь хороша только, когда не ждешь от нее ничего хорошего». «Молодцы», — подумал я. Всякий раз, когда человек жалуется на свою жизнь, он негласно произносит «Да, вот такой вот я дурак». А эти оба не жалуются, не бурчат, приспособились. Расслабились и получают удовольствие. Чем чаще женщина срывает на других свое дурное настроение, тем больше энергии она получает. Знакомо, проходили. Только не ожидал, что все увижу неопосредованно, а вот так, воочию. Так сказать, энергетический вампир не на словах, а в реале. «Вчера у Леди Эленор был дурной день, потому сегодня с утра все так угнетены и запуганы, а сама Леди Эленор похожа на собравшуюся на войну фурию. Если понаблюдать за ее лицом, а я наблюдал, оно с утра и весь день не было расслабленным, улыбающимся, глаза слегка прищурены, из-за чего взгляд постоянно настороженный, пристальный, его еще называют пронизывающим, губы плотно сжаты» а если и улыбается, то усмешка ядовитая, жалящая, злобная. Не знаю, как она себя чувствовала за спиной мужа, но сейчас такое ощущение, что постоянно держит оборону, постоянно выискивает злоумышленников, чтобы упредить их удар, вырвать им клыки, сбить рога, перессорить между собой, пока они объединились и не сделали хотя бы крохотный шажок, чтобы где-то, в чем-то повредить ее интересам. Насколько могу судить, Выдвинутый вперед подбородок и прищуренные глаза — это постоянный вызов окружающему миру. Здесь, в замке, ей опасаться нечего, но такой образ сформировался, полагаю, в общении с хищными соседями. Возможно, муж у нее был не такой уж надежной скалой, чтобы она за ней пряталась. Не могу представить себе, чтобы такая женщина пряталась, это невзгод за чьей-то спиной. Но не может женщина из кроткой овечки так круто превратиться в львицу. Вчерашнее сообщение о гибели герцога выбило ее из колеи. Облик красивой рассеянной женщины, совершенно не вникающей в хозяйство, слетел. Я увидел настоящую Ленор, Сильную, собранную, жесткую, готовую принимать удары, выдерживать их и даже бить в ответ. Я снова задействовал все чувства. На этот раз не удержал рвотные позывы, на что сочувствующий Ипполит поинтересовался. Не забеременел ли? А то похоже. Я послал его в дальние страны севера и пожелал перезимовать с медведем в берлоге, на что и Ипполит долго ржал и отправился рассказывать друзьям новую шутку. Голова продолжала кружиться. Я держался за стенку. Кое-как собрался. Принялся вынюхивать и высматривать. Иногда хватает нескольких разрозненных молекул запаха, чтобы я увидел образ. А чуть больше запаха вижу всю картинку, хоть и причудливую, сильно смазанную и такую необычную, что ничего не имеет общего с той, что вижу глазами. Потому и тошнит, что мозг пытается сориентироваться, понять и декодировать непривычные для него символы. Впрочем, не такие уж и непривычные. Нюх у нас есть, запахи различаем. Просто не готова, что будем различать как собаки, что чувствуют запахи в 50 тысяч раз сильнее. Внезапно волосы мои встали дыбом. Леди Эленор вышла в холл из левой двери. Медленно и величественно похожая на сказочную титаниду-медузу. Голые, с абсолютно безукоризненной фигурой. На голове масса мелких змей, что извиваются, переползают с одной на другую, поднимают головы и озирают все вокруг. Безукоризненное тело расцвечено победным пурпуром внизу живота. Алыми точками горят кончики груди. Багровые струи идут из-под рук, опускаются к полу и медленно рассеиваются, теряя насыщенный цвет. Я поспешно приглушил термозрение и постарался побыстрее усилить запаховое. Леди Эленор также чудовищна и угрожающе хороша, только теперь она из сотен протянувшихся по лестнице вверх и уходящих в левый коридор фигур. Цветовые пятна сменили красные тона на фиолетовые, ведь для запахового не так важно, какая температура в подмышечных впадинах, а важнее, какой оттуда запах. Ноздри мои сами дергались, вбирая запах, анализируя сами по себе, и я уже видел ее биологический возраст, ощутил ее усталость, голод, еще больше жажду, словно она не пила со вчерашнего дня, и сейчас организм обезвожен. Движимый сочувствием, я сказал почти непроизвольно. Ваша милость, я принесу напиться. Отвару из слив или яблочного сока? Она отмахнулась. Исчезни. Постой, постой. «Ты откуда знаешь, что я хочу пить?» Я развел руками. «Так это же видно, ваша милость. У вас даже губы пересохли. То надутые, как спелая черешня, а сейчас бледные, как у рыбы». Она кисло улыбнулась. «Ну и сравнение у тебя. Ладно, принеси. Я буду в спальне». «Я мигом», — заверил я. Спросил опасливо. «А меня никто по дороге не сожрет?» «Не сожрет», — ответила она отстраненно. «Не сожрет». Я попятился. Ей это нравится. Развернулся и быстро метнулся на кухню, на ходу возвращаясь к обычному восприятию мира. Марманда и Франли неспешно варят похлебку для челяди. Запах такой, что и без всяких усилителей избивает с ног. Но я вбежал с криком. «Быстро-быстро, что-нибудь для хозяйки попить! Какие соки у нас есть?» Они переглянулись. Франли призадумалась. наморщила лоб. «Соки? Вон яблоки, выбирай любые. Хозяйка любит с красными боками, хотя соку бывает больше в зеленых». «Да нет», — сказал я, — «неужели соки давить не научились?» Они переглянулись снова. «Давить? А зачем? Съешь яблоко, в нем все соки». «Эх», — сказал я, — «ладно, давай яблоки». Франли молча подала корзинку. Я отобрал самые спелые. Выбежал, промчался вверх по лестнице. «Коридор пуст». Допокоив леди Эленор еще два десятка шагов, я замедлял шаг. Во мне крепнет уверенность, что я, вживаясь в этот мир и действую так, как вот я иду по жизни, медленно, но верно, получаю от нее больше, чем имел, когда только очнулся в стоге сена или прибыл в Зор. «Господи», — сказал я мысленно, — «подай знак, дай мне сотворить яблочный сок. Его я раньше творить уж точно не умел. Яблочный сок, постное, даже монахам можно». «А это ведь страдающая женщина, вон, даже пожрать забыла. Милосердие — наша черта. Мы ж с тобой христиане!» Прижался к стене, сосредоточился, представил вкус яблочного сока, буквально ощутил обжигающие холодные капли на языке, прошептал просьбу о такой малости. «Для себя бы не просил, я ж гордый!» «Хотя это и нехорошо. Почему-то? Еще не понял, но потом разберусь. Это же не заклинание, которого не знаю, а молитва?» На ладони пустилось нечто холодное и тяжелое. Глиняная бутылька, каких полно у марманды. Внутри плещется жидкость. Я воровато отпил. Быстро добежал до двери, постучал, тут же открыл. Леди Элинор сидит в своем чудовищно неудобном кресле. Откинулась на спинку. Руки на подлокотниках, глаза закрыты. Я приблизился, подал ей чашу, налил. Она с подозрением взглянула на прозрачную жидкость, сделала осторожный глоток. Брови взлетели, сделала второй глоток, взглянула поверх чаши на меня. «Что это?» «Яблоки», — ответил я. «Если яблоки подавить, из них выбежит вот такой сок. Это удобнее, чем есть сами яблоки». «Действительно», — буркнула она утомленно, — «так лучше. В самом деле замечательно. Даже не думала, что сок выдавливается таким холодным». Я молча ругнулся про себя, здесь холодильников не знают, — сказал поспешно. Вам просто пить очень хочется. Потому и кажется. Она сделала еще несколько жадных глотков. Затем долго пила, не отрываясь. Я смотрел, как кувшин, который раз запрокидывается вверх донышком. В черепе роятся и сшибаются лбами мысли. Там для разгона простор. Долго искал, чтобы такое умное сказать. Наконец брякнул. Ваша милость, а как вы насчет доспехов? Она выцедила последние капли. Из груди вырвался облегченный выдох. Потом посмотрела на меня и вздернула брови. «Доспехов? Что именно?» «У вас в гардеробе среди платьев много рыцарских доспехов?» Она приподняла брови еще выше. «Что за чушь? Женщины их не носят». «У нас носят», — ответил я. Поправился поспешно. «Не все, конечно. Кому-то нравится. Жанна Дарк, к слову, очень любила надевать доспехи. Правда, я не знаю, как насчет «вне поля брани». Может быть, потом орлеанская девственница все-таки совлекала с себя железо». Она выглядела заинтересованной. «Ну-ну, что за доспехи она носила? И как на это реагировали мужчины?» «Если женщина в самом деле сильная, — ответил я, — разве ее интересует, что скажут мужчины? Она сама навяжет им все, что угодно. На поле брани у нее были настоящие доспехи, а в быту, наверное, носила облегченный вариант. Ну, там, из тонких листочков. Чтобы не так тяжело». «Вообще, как я погляжу на ваше платье, они тяжелее иных доспехов». Она поморщилась, но заинтересованность из глаз не ушла. Напротив, медленно разрасталась. Я подумал, что теперь в самом деле ее гардероб может пополниться за счет умело склепанного железа. Как у всякой женщины, доспехи тоже будут, как и платья, всевозможные. От панцирей эллинских гоплетов и римских легионеров до нынешних турнирных. «Нет» произнесла она вдруг безжизненным голосом. «Нет, я не люблю доспехи. Они скрывают фигуру. Да и вообще».